В этом странном мире, увиденном с еще более странного места, находился и он. На следующий день Стефана сидел и курил, наслаждаясь непривычной усталостью от ночного спуска с горы, до сих пор сладострастно отяжелявшее его тело. Он так давно не бродил по полям при свете звезд. В то время вся гора кишела дружески настроенными – Узнававшими друг друга по голосам группками они что-то кричали или, наталкиваясь в ночи на изгороде, летели кувырком. Перед ними или за ними спускались женщины, которые смеялись и разговаривали. Кто-то пытался петь. В эстрии были Винченцо, Гаэтано и другие из ночной компании. Все смеялись над фин инспектором который, непривычные к вину, здорово перебрал и, возможно, все еще спал в какой-нибудь канаве. «Позорники!» — сказал Стефана, «У нас напиваются все». «Вам было весело, инженер?» — спросил чей-то звонкий голос. «Он не веселится, потому что ему не нравятся женщины», — отозвался Гаэтану. Стефано улыбнулся. «Женщины? Я их не видел». — Если только вы не называете женщинами те юбки, что танцевали друг с дружкой под присмотром приходского священника. — А мужчины никогда не танцуют? — Но это же была не свадьба, — ответил Гаэтану. — И вам никакая не пришлась по душе? Не понравилась? — спросил лысый Винченцо. — Ну, послушаем. — Какая была самой красивой? — заинтересованно продолжил Гаэтану. Все уставились на Стефану. Чьи-то бездонные и лукавые глаза его откровенно провоцировали. Стефан отвел взгляд и вынул сигарету. «Ну, поножовщина мне ни к чему», — медленно стараясь казаться вежливым, выговорил он. «Но самой красивой не было». «У вас есть настоящая красавица, но ее не было». Ему не хотелось говорить, но он говорил. Возбуждение других передавалось и ему. Он чувствовал, что смешивается с ними, становится глупым, как они. Он улыбнулся. — Не было. — Но кто она? — Не знаю. Откровенно говоря, думаю, что служанка. — Красиво, коза. Нечто среднее между статуей и козой. Он замолчал, его засыпали вопросами. Пытались называть ему имена. Он отвечал, что ничего о ней не знает, но, судя по их описаниям, у него создалось впечатление, что ее зовут Конча. «Если это была она, — сказали ему, — она с гор и действительно настоящая коза, готовая отдаться любому козлу, но красоты в ней никто не видел. — Если женщины похожи на женщин, они вам не нравятся? — спросил Винченцо, и все засмеялись. — Но Конча приходила на праздник, — произнес молодой брюнет. Я видел, как она болталась за церковью с двумя или тремя парнишками. — Инженер, ваша красавица обслуживает молокососов? — Да кто на нее позарится? Ею попользовался даже старый спано, у которого она была в прислугах, — добавил Гаитану, глядя на Стефану стефана оборвал разговор. То же чувство физического одиночества, не покидавшее его весь день в праздничной толчье под странным небом, там, наверху, вернулось вновь. Весь день Стефана был как бы обособлен, как бы вне времени и пространства, особенно когда он останавливался и смотрел на улочки, распахивавшиеся в небе. Почему Джанино, смеясь и сказал ему, «Идите, идите?» «Сфено Алтеа, вы развлеклись?» Стефана мог смешаться с другими и забыть о сияющем на улице полудне, горлания песни в той комнате с низким деревянным сводом, в которой отражались на подоконнике кувшины с вином. Так и поступил Пьерино, фининспектор. Или, расхрабрившись и найдя оправдание в вине, Искать в пестрой толпе кончу. Стефана уже спрятался в толпе, бродя вместе со всеми, но отгородившись от них, чтобы уловить то, чем гам, смех и топорная музыка взволновали его в этот зыбкий день. Это низкое окно, открывающееся в пустоту в голубом облачке моря, показалось ему узким и вековечным окошечком той тюремной жизни». Там, наверху, за этими выцветшими и облупленными стенами жили женщины и старики, которые никогда не покидали звенящую тишиной площадь и эти улочки. Для них обманчивая мысль, что весь окоем можно прикрыть рукой, была вполне реальной. Стефана, прикрывшись веером карт, изучал лица молодых ребят, которые прекратили разговор. Кто-то из них родился там, наверху. И все их семьи спустились вниз. Казалось, что в этих бойких, затененных ресницами глазах, в мрачной худобе оживают все страсти, выстраданные в той норе, в той одиночной и обособленной на небе тюрьме. Их взгляд и внимательная улыбка казались светом в проеме оконца. Деревня мне понравилась, произнес Стефана, делая ход. Она похожа на высящиеся у нас в горах замки. «Вы смогли бы здесь жить, инженер?» — улыбаясь, спросил молодой брюнет. «Живут везде, даже в тюрьме», — заметил Фено Алтеа. «Тут мне было бы хорошо с козами», — сказал Стефана. «Вот она» гнездившаяся в его душе боль. Его девушка оказалась Конча, любовница развратного старика и похотливых парнишек. А будь она другой, пожелал бы он ее? Конча пришла из мест более потаенных и уединенных, чем эта деревня наверху. Вчера, разглядывая балкон с геранями, Стефана отдался ей, сладострастно вдыхая чистый тугой воздух, который напоминал ему ее упругую и танцующую походку. Даже в грязных низких комнатах с несбывными квашнями, украшенными гирляндами из красной или зеленой бумаги, с потрескиванием древоточцев, с балками, увешанными, как стоило, кукурузными початками и ветками оливок, Ему мерещилось ее козье лицо, ее низкий лоб, а также мрачная извечная близость. Вы видели Дона Джанино Каталано? Спросил Фено Алте, раздавая карты. Ваш ход, инженер. Он не пошел, потому что отправился в гости, ответил Стефану. В празднике у него всегда много дел, серьезно проговорил Винченцо. Спросите Кома Бреко, что он думает о его походах в гости. Кома Бреко старый ювелир, объяснил Гайтану. В прошлом году он выстрелил в него из пистолета из окна спальни. Пока старик подсчитывал деньги, Дон Джанино Каталана ублажал его жену. Потом все уладили, сказав, что ночью старик принял его за вора. «И вы в это поверили?» — сказал кто-то. «Никто не поверил. Но Брека, чтобы жить спокойно, предпочел вора. Инженер, до того, как уйдете, хочу поговорить с вами». Гаэтана проводил его до берега. Под палящим солнцем вспотевший Стефана старался не останавливаться, чтобы побыстрее раздеться у моря, а приятель удерживал его за руку. «Пойдемте купаться, Фенуалте предложил Стефану. Гайтан остановился в тени между двумя домами. «А вы так привыкли к морю, что вы будете делать зимой?» — спросил он. «Привычек-то у меня много, да вот я один». «А женщины, инженер, как вы без них обходитесь? У вас нет такой привычки». Стефано только улыбнулся в ответ. «Не задерживаю, инженер. Идите, купайтесь. Но я хотел бы вас предупредить». «Уже четыре месяца, верно, как вы хм. не дома?» «Вы мужчина?» «Достаточно об этом не думать». «Извините, это не ответ. Так вот, я хотел вас предупредить». «Не доверяйте Дону Джанино Каталану. Если вам понадобится женщина, скажите мне». «При чем тут это?» Гаэтану двинулся по засыпанной песком улочке, вновь взяв Стефана под руку. За уклом распахнулось море. «Вам действительно нравится эта служанка, инженер?» «Какая?» «Да ладно, инженер. Чего уж там. Кончи, разумеется» которая вам кажется козой? — Да. Стефан остановился в неподвижном воздухе. Неожиданно он произнес — Фено-Алтеа. — Не волнуйтесь, инженер! Пухлые пальцы пробежали по его руке и погладили ладонь. — Я хотел вас предупредить, что в том доме, где Конча прислуживает, она путается с доном Джанино-Каталано а он не из тех мужчин что могут поделиться с женщиной особенно с вами ведь вы не здешний в тот день в воде плескалась целая ватага ребятишек двое из них шумно поднимали брызги у самой скалы стефана сидя на песке лениво на них поглядывал они голые и темные как морские моллюски громко вопили на своем диалекте За пеной прибоя все море казалось Стефана остекленевшим, пустынным пейзажем, перед которым все его чувства отступали, как тень под его коленями. Он закрыл глаза, и перед ним пронеслось облачко от трубки Джанино. Напряжение стало настолько болезненным, что Стефана поднялся, чтобы уйти. Какой-то мальчишка что-то ему крикнул, не оборачиваясь, Стефана поднялся по берегу. Он боялся, что этим вечером Елена придет к нему. Утром, проснувшись в своей кровати, он так страстно, так безумно ее желал, а теперь желание совсем пропало. Ему хотелось быть одному, забиться в угол. Перед ним, как свистопляски вчерашнего дня, кружились смеющиеся, неясные, шумные, глупые лица других людей, или же внимательное и враждебное, как в самом начале, или же как час назад. От взглядов с подвохом, от вкрадчивых прикосновений пальцев у него по коже пробегали мурашки. Он чувствовал, что находится во власти других. Элены, которая обращалась к нему на «ты», и у нее было право порицать его взглядом. Свою потаенную душу он глупо выставил на показ в остырии, а тоску ночи вытащил на яркое солнце. Стефана закрыл глаза, и его лицо каменело. Он почти бежал вдоль насыпи. Мимо дома конча он прошел, не оборачиваясь. Когда он был уже далеко, и перед ним поднималось пустое небо, он понял, что за его спиной отвесно поднимается холм, и что он убегает. Справа тянулось однообразное море. Он остановился, опустив голову, и мысль о том, что он испугался, успокоила его. Он тотчас понял всю нелепость происходящего. Понял, что Гаэтана все это наговорил из зависти, чтобы занять место Джанино. У него так стало ясно в голове, что он спросил себя, «Отчего такая тоска?» «Если он уже это понял», — разговаривая с Гаэтано, Ответ был только один и заставил его улыбнуться — Невидимые стены, привычка к камере, которая возвела преграду всякому человеческому общению, и отсюда его ночные страхи. Высоко над холмом с белой вершиной стояло облачко, первое сентябрьское облачко. Он обрадовался ему как приятной встрече. Возможно, погода переменится, возможно, пойдет дождь. И будет так приятно сидеть около двери, глядя на прохладный воздух, слушая, как затихает деревня. В одиночестве или с Джанино с трубкой во рту, а, возможно, и без всякого Джанино. Просто один, как у тюремного окна. Иногда Елена, но никаких разговоров. Елена много не говорила. Но смотрела на Стефана, стараясь в улыбку вложить томление, которому ее возраст придавал нечто материнское. Стефана хотелось, чтобы она приходила утром и ложилась в его кровать как жена, но чтобы уходила как сон, то есть ни о чем не говоря, ничего не требуя. Легкая медлительность Лены... Легкое томление, звучавшее в ее словах, просто ее присутствие заставляли его чувствовать неловкость и вину. В его запертой комнате проходили лаконичные беседы. Как-то вечером, когда Елена только что вошла Стефана, чтобы чуть подольше побыть одному и покурить во дворе, сказал ей, что может быть через час к нему придут. И испуганная, надувшаяся Елена собралась тотчас уйти стефана лаская, удерживал ее, и вдруг за закрытыми ставнями послышались шаги, и чье-то дыхание кто-то окликнул Стефану. «Капрал — Капрал! — сказала Элена. — Не думаю. Впрочем, пусть войдет. Тут нет ничего плохого. «Нет — Нет! — испуганно прошептала Элена. — Кто там? — крикнул Стефано. — Это был Джанино. «Минуточку!» — произнес Стефану. «Не беспокойтесь, инженер. Завтра я иду на охоту. Пойдете со мной?» Когда Джанина ушел, Стефана обернулся. Елена стояла между стеной и кроватью, и в резком свете у нее были потерянные глаза. «Погаси свет!» — пробормотала она. «Он ушел?» «Погаси свет!» Стефана погасил свет и пошел к ней. «Я уйду», — сказала Елена, — «и больше никогда не вернусь». У Стефана защемило сердце. «Но почему? Ты меня не любишь?» Он через кровать потянулся к ней и взял ее за руку. Елена вырвала пальцы и судорожно сжала его руку. «Ты хотел открыть!» «Ты хотел открыть! Ты меня не любишь!» Стефана снова взял ее за руку и повалил на кровать. Они поцеловались. В этот раз им даже не нужно было раздеваться. Они переплелись, и Стефана шептал ей на ухо, «Вернешься, Елена. вернешься! Давай сделаем так! Ты будешь приходить только тогда, когда я зайду в магазин поздороваться!» «А лучше, Елена, приходи рано утром!» Когда никого на улице нет, так будет надежнее. Тебя никто не увидит. А если кто-то пройдет, но никто не войдет, можно притвориться, будто ты убираешь комнату. Хорошо? Приди на минутку, когда я еще в постели. И сразу убегай. Ведь и тебе нравится приходить ко мне. Он был уверен, что Елена улыбается. Вдруг в ухе Стефана раздался ее грубоватый, но теплый голос. — Ты будешь доволен, если я буду заскакивать только на минутку? А тебе не хотелось бы провести со мной всю ночь? — Я дикарь, ты же знаешь, — немедленно парировал Стефана. — Да, буду. В этом есть своя прелесть. Не приходи ночью. «Я и так тебя люблю». Позже, бродя один в темноте и куря, Стефана думал о завтрашнем дне и о насмешливом голосе Джанино. После проведенных с Еленой мгновений он чувствовал заставляющую обо всем забыть слабость присыщения, почти застой в крови, как будто все, что произошло во мраке, случилось во сне» но он излился потому что просил ее говорил с ней открыл ей хотя и в шутку что то искреннее нежное он почувствовал себя под лицом и улыбнулся да я дикарь нелюдим но нужно было признать хотя это и было наивно что все их встречи заканчивались этой усталостью этим пресыщением пусть не думает Что заменяет мне маму Он подумал о голосе Джанино Который прозвучит до рассвета и позовет его А с Кончей это правда? И он подумал А если бы вместо Елены в комнате была Конча? Но его истомленное тело не вздрогнуло Ничего бы не изменилось И она не такая уж дикарка и ей бы захотелось, чтобы я ее любил. Поэтому мне нужно быть на стороже из Джанино». Кто мог знать, насколько, несмотря на свою внешнюю вежливость, Джанино жесток? Ведь он родился на этой земле. Стефано предпочитал всецело довериться ему и знать, что завтра он его увидит, будет с ним разговаривать, и они вместе куда-нибудь отправятся. Как ни странно, но во время предрассветной прогулки вдоль берега моря Стефано много думал о конче и представлял ее дикаркой, то неуловимой, то вдруг уступчивой, а потом убегающей. А ведь такому мужчине, как Джанино, в полутьме только под сумок и белые зубы, она, возможно, была преданной рабой, как любовница бандита. Джанино, смеясь, сказал ему, что извиняется, что потревожил его вчера вечером. — Почему? — удивился Стефану. — Не из-за вас, инженер, но я знаю, что в подобных случаях женщины страшно сердятся и грозятся уйти. Я не хотел вам помешать. С моря подул теплый ветерок, который приглушал слова и пробуждал невыразимую нежность. Все было смутным и теплым, и, вспомнив, что в это время его охватывала тоска, Стефан улыбнулся и тихо сказал, — Вы мне не помешали. Они со